Местность, по которой они проезжали, была мало знакома Тони, так как станция стояла на новой железно дорожной ветке. Пока ехали по мокрой гудронированной дороге, все его внимание было поглощено лошадью, и он каждую секунду ждал, что она вот-вот упадет. Копыта ее скользили по гладкому асфальту, и Тони видел, как напрягались сухожилия и мышцы ее задних ног. Всякие раз, когда она с трудом удерживаясь старалась сохранить равновесие, но наконец они свернули на узкую грантовую просеку и перед ними сразу открылись знакомые тоны окрестности. Он жадно смотрел на пропитавшиеся влагой поля и овечье пастбища, на обнаженные деревья, поднимавшиеся к низким серым тучам. Весна была такая поздняя и холодная, что на живых изгородях Еще не распустились почки, лишь там и там виднелись кучки первоцветов и зеленые дротики дикого аронника. В защищенные от ветров лощине Тони увидел золотистые пушишки на кустах ивника и только что распустившиеся цветочки на одной ветке терновника. Но как ни был он взволнован видом знакомых полей и едва начинавших распускаться весенних цветов. Тони не мог подавить в себе чувство, что этот деревенский ландшафт кажется ему унылым, серым и безжизненным, что он в нем разочаровался. Тони так часто тосковал по нему среди грохота и грязи окопов и лондонских улиц. И вот теперь он разочарован. Перед глазами вставали высокие, испещренные цветами скалы над сине-зеленым морем, и величественное очертание гор царственно покоющихся вдали Англия показалась ему вдруг скучной и безвкусной к его удивлению скроп оказался не в своей любимой комнате XVIII века а в затянутом гобеленами Елизаветинском зале он сидел перед камином в котором чуть лелея вязовые дрова Колени его были укутаны пледом, а за спиной стояли ширмы. Только потом Тони узнал, почему скроп изменил свои старые привычки. Уголь было почти невозможно достать, а в маленьком камине не помещались эти длинные корявые сучьи, лежавшие теперь на чугунной решетке громадного камина в зале. Но все же, едва Тони вошел в зал, его охватило очарование, этой размеренной и внешне спокойной жизни. Здесь, по крайней мере, сохранилось что-то, не раздавленное тяжелыми танками войны. Но это отрадное чувство длилось недолго, пока он шел от дверей к камину. Оно мгновенно исчезло, едва он увидел своего старого друга, и то не пришлось сделать над собой усилие, чтобы согнать с лица выражение жалости и испуга. Тело скропа казалось съежилось в просторной одежде, лицо осунулось и покрылось морщинами, в голосе появилось легкое старческое дрожание, и когда он поднял взгляд строгательным выражением, пожалуйста, не обижайте меня, какое бывает у очень старых людей, то не уловил в его глазах хорошо знакомый ему странный тусклый блеск глаза человека. стоящего на пороге смерти. Он был так потрясен, что сначала не мог связать и двух слов, и поэтому был рад, когда их позвали к столу. После завтрака пришла сиделка в форме сестры милосердия и сказала скропу, что ему надо пойти отдохнуть. У Тони больно сжалось сердце, когда он смотрел, как старик медленно шел по комнате Опираясь на руку сестры. Все мы неизбежно приходим к этому. Женщина направляет наши последние шаги, как направляла первые. Коровье смерть, так называли это медленное угасание норманы. Лучше может быть быстрая пуля, грубый саван из солдатского одеяла, лишённая всякой сентиментальности. но не такое страшно наглядное предание земле, совершаемое руками людей с холодным взглядом, чьи краткие слова сожаления — единственная правдивая эпитафия. И вот уже человек забыт. Как отвратительно это цепляние смерти за живых, желание остаться в памяти и после смерти. Днем Тони совершил длинную прогулку. Он был подавлен видом умирающего скропа. Для него эта смерть обрывала что-то в нем самом и в Англии. Когда исчезнет этот идеал порядочности, а он уже на смертном одре, не останется ничего, кроме смитения и анархии, низменной борьбы плутократов или тирании никчемного муравейника. Исчезнут выдающиеся личности, исчезнет... смысл жизни. Он поднялся на вершину высокого отлогого холма и остановился, глядя в сторону Вайнхауза. Он не разглядел бы его в этой туманной мгле, если б не знал точно, куда надо смотреть. Едва заметный трепетный призрак дома выступал в неясном сумраке безлистных деревьев. То не знал, что внизу, в подернутой туманном долине, Проходит теперь железная дорожная линия, и там в поселке есть станция. У него мелькнула мысль, что новая ветка проходит теперь мимо дома Анни, и он решил съездить навестить ее завтра перед тем, как вернуться в Лондон. Его потянуло пойти на могилу матери, но он тотчас же подавил в себе это желание. Слишком много смертей уже было в его жизни. Пусть мертвые хоронят мертвецов. Он решил остаться жить и поэтому должен вернуться к живым. Тони пошел обратно, раздумывая, имеет ли он право беспокоить своей просьбой человека, стоящего на краю могилы. Стал накрапывать мелкий холодный дождь. И Тони вдруг с отвращением вспомнил о своей службе в конторе. Он старался не думать ни о Кэти, ни о Маргарет. Когда Тони вернулся, он застал Скропа за чаем. Сон, как будто, подкрепил его. Они долго сидели и беседовали при свете двух небольших настольных ламп, создававших маленький оазис теплого желтого сияния в громадной сумрачной пустыне зала. При свете время от времени вспыхивавшего полено тени качались и рассеивались. На обивке стен смутно вырисовывались фигуры. и по резному сводчатому потолку пробегал отблеск. «Что бы там ни говорили, человечеству потребуется много времени, чтобы оправиться от этой катастрофы», — помолчав, сказал скромт. «Может быть, ты до этого и доживешь?» «Я нет и не жалею. Мой мир давно уже дышит наладан, и теперь для него все кончено». Многие поколения людей, носящих моё имя, жили здесь. Я последний. Мой наследник мне почти чужой. Да, это грустно, сказал Тони. Хотя я и надеюсь, что вы ещё много лет будете хозяином Дьюкорта. Старик покачал головой. Нет, правда, продолжал Тони. Я во всяком случае надеюсь. Но всё неизбежно меняется. Мы с вами исчезнем. Но Англия будет существовать по-прежнему? Будет ли? – воскликнул Скроб. И что-то от его прежнего я прозвучало в этом вопросе. Я еще тогда говорил, что империя Дизраэли – это большая ошибка. Дизраэли Бенджамин, премьер-министр Великобритании, вдохновитель политики колониальной экспансии. А еще большей ошибкой было сделать со самыми дешевыми торговцами в мире. Мы разорили свой народ, а какой хороший был народ, и все только для того, чтобы накопить какие-то воображаемые банковские фонды. Теперь уже поздно отступать. Прежней жизни нам не вернуть, да и вряд ли мы удержимся на теперьешнем уровне. Ты еще увидишь, что между будущей Англией и теперьешней Будет громадная разница. Надо надеяться. Надейся, но не безрассудно. Не живи не сбыточными мечтами, как те, кто пытается управлять нами. Может быть, потому, что я уже старик. Может быть, потому, что я вижу свой класс обречённым на гибель, как и всё то, за что мы стояли. Может быть, потому, что у меня нет сына. Он внезапно умолк, и хотя лицо его было в тени, Тони видел, что глаза старика, устремленные на красные догорающие поленья, уже затуманены смертью. Для Энтони сейчас рушилось все. Если Англия представляла собой что-либо, так именно вот этот идеал взаимоотношений между естественными вождями и их последователями. обязанности которых возрастали соответственно их привилегии. Теперь они сами усомнились в себе и отрекаются от своих полномочий. Настолько у них еще осталась честности. Они сознают всю серьезность положения и понимают, что им не справиться. Более молодые и самонадеянные еще попробуют дерзнуть, но у них ничего не выйдет. Они не смогут управлять этими огромными массами. чудовищными, почти механическими массами, которые представляют собой готовые вот-вот вспыхнуть костер возмущения.